и сажать в печь хлебы. Процесс этот был неудобен по времени, трудоемок, но и в ту пору достаточно скоро, уже в 5-6 часов утра, то есть через полтора-два часа, поспевал свежий, пышущий жаром и хлебным духом, каравай. А ведь в справной работящей семье хлеб пекли чуть ли не каждый день, два-три раза в неделю, чтобы всегда иметь его свежим. Ныне же при современной домашней технике, газовой или электрической плите, выпечка хлеба занимает не более 15-30 минут. Конечно, речь идет не о буханках на килограмм и более веса, или о батонах. Чтобы быстро за 8-10 минут испечь хлебное тесто, надо придать ему форму лепешки или небольшой булочки величиной с кулак. Вкус хлеба от этого не изменится, пропеченность улучшится, а время выпечки сократится до минимума. Что же надо сделать? то надо иметь. Первое. Возьмите 35-50 граммов дрожжей от третьей до половины плитки, полстакана воды, одну-две столовые ложки муки. Перемешайте все вместе в чашке. Отставьте. Второе. Нарежьте мелко-намелко или пропустите через мясорубку луковицу. Третье. Зажгите печь в кухне, духовку. Четвертое. Перелейте дрожжевую смесь в большую миску, добавьте к ней стакан воды или молока, что есть под рукой, и примерно четверть-треть стакана подсолнечного масла. Все быстро, но старательно перемешайте, всыпьте нарезанный измельченный лук, посолите, щепотка-две. Затем постепенно подсыпайте муку и все время размешивайте до образования теста не пристающего к рукам. Момент этот важно не пропустить. Главное, чтобы тесто не получилось слишком крутое. Значит, муку надо всыпать постепенно, до тех пор, пока оно, еще будучи очень мягким и нежным, в то же время совершенно отставало бы от рук. Хорошо промесив такое тесто, наделайте из него колобков величиной примерно с яблоко или чуть меньше, плюсните каждый из этих шаров в лепешку толщиной примерно в один-полтора сантиметра. Выложите эти лепешки на противень, или лучше на лист, и на расстоянии примерно полутора-двух сантиметров друг от друга прочертите по этим лепешкам глубокие линии ножом, сделав их как бы полосатыми. Дайте хлебу постоять перед посадкой в печь 2-3 минуты, или же... Сразу сажайте в печь, ибо в кухне к этому времени будет жарко. Заметьте время, минут через десять, посмотрите, проткните заостренной спичкой. Если лепешки зарумянились, а на спичке все же остаются следы теста, дайте постоять в духовке еще минуты две-три, но не больше. вынимаете разложите на деревянной доске фанере. Прикройте полотенцем, куском полотна. Ваш хлеб готов. На все ушло вместе с разделкой не более 20 минут. Затяжка во времени может быть лишь от того, что духовка печет слабо или не была предварительно хорошо прогрета. Попробуйте приготовленный хлеб минут через 25, не раньше. Лишь тогда он приобретет свой настоящий Вкус. Ну как? Вкусно? Да еще как! И совсем не трудно. Прямо-таки ерундовски просто. А почему? Давайте разберемся. Во-первых, в данном случае вы приготовили изделие по точно указанному рецепту и более того, по точно указанной технологии. Все операции, их последовательность были предварительно продуманы и опробованы, Чего часто не бывает в поваренных книгах, где рецепт содержит лишь указания на то, что взять, какое количество и какие продукты, сколько чего сварить и жарить. Но как сделать, в какой последовательности, в каком порядке совершить каждую операцию, и главное, чего избежать, об этом поваренная книга не говорит. Вот почему не всем и не всегда удается готовить по поваренной книге. Ее может правильно прочесть человек подготовленный и умеющий определить, что там опущено и как дополнить эти пробелы при изготовлении блюда.